«Земля, Англия!» Терои с грустью пересмотрел немногие фотоснимки, оставшиеся в столе Игрищева, спрятал их в конверт, запечатал и написал адрес. Из всей родни Станислава осталась где-то на Украине только сестра, инженер-металлург. Она все еще была не замужем, это в 45 лет. Эта ветвь рода Игрищевых угасала. А жаль, Станислав был человек, настоящий мужчина, каких становится все меньше. В дверях конторы прозвенел звонок. Трей вынул из кобуры пистолет, положил его на стол за книги. Со дня возвращения в порт Металл он все время был на стороже. Его друзья-геологи разъехались и вели разведку где-то в отрогах гор Франклина или Карамелоли. А городская полиция... Полиция ММБ даже пальцем не шевельнет, если его прикончат. Наоборот, только обрадуется. Счастье еще, что они сами не проявляли инициативы. — Лео, взгляни, кто там! Лев поднял рыжую голову, посмотрел на хозяина, лениво зевнул и, потянувшись, направился к двери. Террей нажал кнопку механизма, отпиравшего замок. Молодой человек в синей форме космонавта отшатнулся, увидев огромного зверя. «Спокойно, Лео! Входите, не бойтесь!» «Месье Лапрат, у меня официальное письмо. Приказано вручить вам лично. Я воспользовался случаем и захватил всю вашу почту. Разрешите представиться. Луи Барьер, каптен Армус с Юлия Цезаря». «Вы уже прибыли?» Но ведь Цезаря ждали только послезавтра. Мы не останавливались на Тинхо. Там идет драка между туземцами и шахтерами. Три корабля ММБ подбрасывают подкрепление, и планета временно закрыта. А что предпринимает бюро ксенологии? Живо спросил Тераи. Что они могут сделать? Как всегда, их предупредили слишком поздно. Когда они доберутся до Тинхо, там уже все кончится. и порядок будет восстановлен, как у вас официально выражаются. Да, разумеется. Трей взял из рук юноши конверт и толстую кипу газет. Что ж, спасибо. Куда вы теперь путь держите? На Субур-5, а оттуда прямо на землю. В таком случае возьмите это письмо и сдайте в первую же контору бюро бюроксинологии. Они перешлют его дальше. Письмо официальное? Да, бумаги одного из их агентов, которого здесь убили. Он был моим другом. Посыльно ушел, и Тераи принялся за почту. Несколько писем из Полинезии. Они напомнили ему о друзьях детства. Одно из Канады, два из Франции. И еще одно от Рамакришны, с радостным известием, что вскоре, видимо, удастся возродить породу сверхлюбов. «Потерпи, Лео! Через три-четыре года у тебя, глядишь, появится подруга!» Наконец он взял запечатанный пакет с грифом бюро бюроксинологии. Сунул его в щель дезактиватора и включил аппарат. Через 10 минут можно будет вскрыть пакет, и он не вспыхнет у него в руках. А пока Тераи принялся за газеты. Тераи взял комплект «Нью-Йорк Геральт» месячной давности. Просмотрел все номера один за другим. О Стелле и ее путешествия на до не единой строки. Он взял вторую пачку, комплект межпланетника. На эту газету он подписывался перед тем, как отправиться со Стеллой в поход, рассчитывая по возвращении, повеселиться, перечитывая рассказы об их приключениях. Но тщетно искал он обещанные статьи. Лишь в последнем номере ему бросился кричащий заголовок. «Правда об Эльдорадо», – Терай жадно погрузился в чтение. Наши читатели знают, что специальный корреспондент межпланетника мисс Стелла Гендерсон недавно провела три месяца на Эльдорадо. Измученная трудностями и опасностями путешествия, мисс Гендерсон сейчас проходит курс лечения сном. Однако верная духу истинной журналистки, которая делает ей честь, она предварительно написала эту статью. Вот правда об Эльдораде из первых рук свидетельницы, которая знает, о чем говорит, потому что сама только что вернулась с мест событий. Терей продолжал читать. Сначала он хмурился потом разразился проклятиями, отбросил газету, но все же успокоился и дочитал до конца. Статья была превосходной. Разумеется, писала ее не Стелла, в этом он не сомневался ни секунды. При всем ее уме, при всей образованности, это было ей не под силу. За каждой фразой статьи чувствовались годы профессионального мастерства. Ни один факт не был перевран. Однако... Однако они были поданы так, что Эльдорадо выглядело сущим адом, где горняки ММБ ценой неслыханных жертв вели героическую борьбу, чтобы обеспечить землю редкими металлами. В статье подробно рассказывалось о путешествии Стеллы и вскользь упоминалось о мужественном геологе-разведчике, который служил ей проводником и даже спас ей жизнь. Но имя его не было ни разу названо. Читатель мог с полным основанием заключить, что речь идет об одном из верных служащих ММБ. Рассказ о пребывании у их ММБ был скомкан, зато гражданскую войну в Кенна, Статья описывала самыми жестокими подробностями, представляя как столкновение поклонников двух соперничающих богов, одинаково свирепых и кровожадных. Всё завершалось призывом ко всемирному правительству послать на Эльдорадо свой могучий флот, дабы защитить горняков. Иначе межпланетное металлургическое бюро вынуждено будет действовать собственными силами, как ему уже пришлось недавно действовать на Тинхо из-за косности и бюрократизма государственного аппарата. тырай даже присвистнул. Значит, вот до чего дошло. Значит, ММБ уже противопоставляет себя правительству. Дело скверно, хуже не придумаешь. Когда Стелла попросила его стать ее проводником... Терраи думал, что она напишет классический репортаж, полный всяческой экзотики. В таком виде он не принес бы, конечно, особой пользы. Но теперь сомнений не осталось. Она его провела, обманула. Как он и подозревал, она была агентом ММБ. И я ее еще оберегал, хотя мог бы... ну что сделано, то сделано. И теперь надо было думать, как исправить причиненное зло, как отразить удар. После убийства Игрищева он остался без связи с бюро ксинологии. Тут Трей вспомнил о письме. Дезактиватор выбросил его, и оно валялось на полу. Трей поднял конверт, вскрыл, бросил взгляд на подпись. Жан на камбе. Сам главный шеф. Письмо требовало немедленного подробного отчета о ситуации на Эльдорадо и предлагало Лапраду перейти с положения независимого агента на должность штатного агента, ответственного за всю планету. Ввиду срочности ему сообщили имена оперативных работников БКС, не дожидаясь его ответа. Все они оказались геологами-разведчиками и лишь трое работали заводскими инженерами. Тиреев встал, задумчиво прошелся по кабинету, заложив руки за спину. «Делать нечего, Лео», — проговорил он наконец. «Придется нам еще раз расстаться». «Пора пустить в ход наше первое секретное оружие. Они ждут отчета. Ладно, я им доставлю его сам». Таро вынырнул из гиперпространства близ орбиты Марса. Расчитывая такой скачок, Тераи шел на известный риск, но зато выиграл время. Однако отсюда земля все еще казалась маленькой зеленой звездочкой, сверкавшей слева от солнца. Тераи устремился к ней полным ходом. У него не было определенного плана. Гибель Игорящего застала его врасплох. Во всех делах, связанных с БКС, он целиком полагался на него. Сам он слишком дорожил своей независимостью, чтобы завербоваться в штат даже такой благородной организации, и предпочитал действовать самостоятельно, ни перед кем не отчитываясь. Поэтому, когда он помог офте укрепиться на троне и вернулся в порт «Металл», Терраи оказался отрезанным от центра. Он был уверен, что БКС так и не получила ни вещественных доказательств, ни даже его рапорта. Письмо на Камбе подсказало ему, что делать. Он на вертолете переправил Лео к Хамбе, оставил его на попечение Янка, а сам полетел прямо на запад, горам Этио, где в обширном гроте был укрыт его частный звездолет, надежно защищенный от всех суеверными страхом туземцев перед духами священных гор. Очень мало людей имели собственные звездолеты. Тароа был совсем маленьким кораблем, рассчитанным максимум на трех человек, но зато новейшей конструкции. Однотипные корабли составлялись с кадру разведчиков БКС. Официально Тароа был построен для объединенной океанической республики и кресировал под ее флагом, поскольку Траи был офицером запаса космического флота океании. Но в действительности он сам покрыл больше половины расходов, ибо республика была для этого недостаточно богата. Выйдя на расстояние прямой связи с Землей, Тераи послал радиозапрос на посадку на космодроме Астра в Техасе, где была главная база бюро бюроксинологии. Там его корабль будет в безопасности. Он без труда получил разрешение, час спустя приземлился и на рейсовом стратоплане полетел в Нью-Йорк, президенцию Всемирного правительства. За время его отсутствия город еще больше разросся и простирался теперь от Хорфорта на севере до Филадельфии на юге. Это был настоящий мегаполис, город-гигант с населением до 50 миллионов человек. Лишь Токио и Москва могли с ним сравниться. Из аэропорта такси-вертолет доставил Тераи на крышу Джонсон-билдинга. где располагалось бюро ксенологии. Это был один из последних небоскребов, ибо позднее началось увлечение более низкими, наполовину подземными зданиями. 120 этажей гордо вознесли к облакам деловые кабинеты, лаборатории, залы заседаний, рестораны, комнаты отдыха. Вертолет опустился на посадочную площадку. К нему тотчас приблизились два вооруженных охранника в серых мундирах «По какому делу?» – спросил более высокий. «По вызову шефа». «Вам назначен прием?» «Нет. Скажите просто, что Тераил опрат здесь». Охранник нажал кнопку радиофона, сказал несколько слов и выслушал ответ. «Хорошо. Пройдите для опознания на третий пост по коридору номер два. Вот туда». Тераил спустился на несколько ступенек, нашел указанную ему комнату. И, ожидавши его чиновник, внимательно сравнил Тераи с фотографией из досье. «Кажется, все без обмана. К тому же трудно найти второго человека, который мог бы выдать себя за вас. Однако все же положите ладони вот на эту пластину. А теперь загляните в этот объектив. Хорошо, все совпадает. Последняя формальность. Пройдите перед этим экраном. О, вам придется оставить здесь нож». Тераи пожал плечами, вынул с кармана складной нож и положил его на стол. — Что теперь делать? — Наш служащий ждет за дверью. Он вас проводит. Проводник оказался здоровенным берзилой, вооруженным до зубов. И он был не один. Его сопровождали трое астронавтов из флота БКС. — Черт побери, я вижу, тут царит полное доверие! — не удержался Тераи. Командир эскорта повернулся к нему. Только вчера на патрона снова было совершено покушение. Неужели дела так плохи? Увы, да. Следуйте за мной. В лифте они спустились на сотый этаж. У кабинета на комбе тоже стояла охрана, и три пулемета держали коридор под прицелом. На комбе поднялся навстречу гостю. Это был африканец великолепного черного цвета. Почти такой же высокий, как Тераи, но тоньше и худощавее. Курчавые седые волосы топорщились на его голове, как гребень коду. Он улыбнулся, указал на кресло. «Счастлив вас видеть, Лапрат», — проговорил он гулким басом. «Надеюсь, отсюда вы выйдете уже полномочным агентом нашей организации. Нам отчаянно нужны люди вашего размаха». «Вы знаете мою точку зрения, господин директор, и она не...» Никаких господ-директоров между нами, Лапрат. Здесь это не принято. Перед тем, как сесть в это кресло, я сам был агентом. И мне тоже довелось повидать всякого. Он жестом остановил Тераи. «Знаю, знаю, что вы хотите сказать. Не будем терять на это время. Я прочел ваш рапорт, последний, пересланный Игрищевым. Но с тех пор у вас наверняка произошло немало нового. Рассказывайте». Трей говорил долго, отвечая на точный вопрос африканца. «Итак, вы считаете обстановку на Эльдорадо крайне напряженной?» «Напряженной? Не то слово! На Камбе Эльдорадо — это бочка с порохом и подожженным фитилем, и до взрыва осталось совсем немного!» «Да, пожалуй, но что мы можем сделать? Мы еще не готовы к открытой борьбе с ММБ». Боюсь, нам придется временно пожертвовать этой планетой. Ну да, что такое одна планета? Пустяк, в галактике их тысячи. Но дело в том, на Камбе, что мне эта планета дорога, и ее можно спасти. Вы давно не бывали на Земле и не в курсе дела. Постараюсь все объяснить в немногих словах. «Сегодня настоящее правительство, располагающее реальной силой, — это ММБ. Да, сила на их стороне. Единственное, что мы можем сейчас сделать, — это тайно подрывать их могущество и создавать свое. Вот, взгляните». Он протянул Террае металлический ящичек, в котором лежали два сильно разъеденных ржавчиной, но явно идентичных предмета. Террае прочел прикрепленные к ним этикетки — На одной было написано ГС 18 7654, на другой ГС 21 2038. Два одинаковых предмета с двух планет из различных галактических секторов. Но ведь это означает, что кроме землян есть другая разумная раса, блуждающая во вселенной. Да и нет. Это подделки, Трои. Подделки, сфабрикованные нами. Плод бессонных ночей наших экспертов по ксенологии. Они были оставлены нашими разведчиками на двух неизвестных и необитаемых планетах. Мы соорудили там довольно убедительные руины. Самое трудное было воссоздать другие предметы из органической материи, чтобы анализ на радиоактивный уголь показал их древний возраст. Около полутора тысяч лет. Это была изумительная работа по разделению изотопов и управляемому синтезу. Тюро, Грабер, Сугикара. Они провозились два года, играя с атомами, прежде чем добились своего. Но для чего все это? Один из этих предметов был найден одной из наших экспедиций. Второй обнаружили прирученные археологи из ММБ. знаете, они могут позволить себе такую роскошь, финансировать свои научные институты. Вы спрашиваете, для чего все это? Так вот, с такими доказательствами в руках я добился от правительства кредитов на постройку мощного космического флота, без участия ММБ. Но вся беда в том, что этот флот будет готов не ранее, как через год. И никто не проговорился? Никто. Я умею выбирать людей. И если я рассказал это сейчас, то лишь потому, что доверяю вам до известных пределов. Но меня могут похитить, накачать наркотиками. Перед тем, как выйти отсюда, вы подвергнетесь психической обработке. Ничто на свете не сможет преодолеть умственную блокаду, которую мы создадим в вашем мозгу. Даже если ваша воля случайно пошатнется, хлоп... И конец. Ничего не останется. Тераев скачал, как подброшенный. Вы нарочно заманили меня в эту ловушку. Вы... Садитесь. У вас есть выбор. Пройти сквозь стиратель памяти. Ну да, и вы воображаете, что я отдамся в руки ваших гипнотизеров, чтобы очнуться покорным штатным агентам, до конца своих дней рабски преданным БКС и к тому же счастливым своей долей. Нет, я предпочитаю риск умственной блокады. Она тоже создается психотехническими методами. Но даю вам слово, что блокада нисколько не повлияет на свободу вашего выбора. Ваше слово? После такой западни? Лицо старого африканца как-то сразу осунулось. Послушайте меня, ты рай. На карту поставлено все, понимаете? Все. Будущее Земли, будущее ее союзников. Будущее новых, еще не открытых миров. Много ли значит по сравнению с этим то, что может произойти за год на Эльдорадо, тем более что планета все равно не избежит общей участи? Послушайте, если вы согласитесь сотрудничать с нами, я дам вам карт-бланш на Эльдорадо, столь дорогой вашему сердцу. Если вы сумеете остановить ММБ, не вызвав преждевременного взрыва, даю вам мое благословение». Но это будет нелегко. Народ относится к таким вещам болезненно. Но, с другой стороны, хорошо, если он, наконец, очнется от сытой спячки на своих хромированных и позолоченных ложах. Это нам пригодится позднее. Но пока, благодаря статьям и фильмам «Мисс Гендерсон», Эльдорадо и его обитатели пользуются здесь скверной репутацией. И тут я ничего не могу изменить. Путешествие этой девчонки было великолепным ходом. Парламент наверняка выдаст ММБ неограниченную лицензию на планету. Маленькая дрянь. Как она меня колпачила Но ведь можно бороться, восстановить истину. Попробуйте, а потом расскажете, что у вас получилось. А что до того, что она вас околпачила? В этой истории Стеллы Гендерсон есть одна странность. После приема, который отец устроил в честь ее приезда, она как в воду канула. У нас есть в ММБ агенты, но даже они ничего не могли узнать. Официально она лечится и отдыхает в каком-то санатории. Официально. Что вы хотите этим сказать? Может быть, ее саму одурачили? А может быть, она изменила на обратном пути свои взгляды и в конце концов отказалась помогать ММБ? «Понимаю. И они использовали добытые ей документы без ее согласия. Что ж, вполне возможно. Действительно странно, что Стеллу больше никто не видел. Неужели они ее?» При мысли, что она мертва, Тераи побледнел. «Нет, не думаю», — поспешил успокоить его на комбе. «Об этом мы бы узнали. Скорее всего, она заперта в какой-нибудь позолоченной клетке. А может быть...» Просто хочет сама забыть о весьма незавидной роли, которую, по вашим словам, она сыграла. Но это нас не интересует. Во всяком случае, не интересует бюро синологии. Пусть ММБ действует своими методами, пока мы не станем сильнее, чем они. Год. Нам нужен всего один год. Но вы представляете, сколько зла они могут натворить за этот год, если они получат неограниченную лицензию, Они станут полновластными хозяевами Эльдорадо. А у меня там друзья, мои друзья!» на Накамбэ бессильно развел руками. «Что же вы предлагаете? Драться, и если возможно, на Земле, если невозможно, на Эльдорадо. Я могу держаться против них более года. Против их космического флота есть седьмой параграф Межзвездного кодекса». Если на планете разразилась открытая война между туземцами и земной частной или правительственной организацией, такая планета переводится на карантин. И все инопланетяне должны покинуть планету до завершения расследования и умиротворения. Тот факт, что ММБ соперничает с правительством, ничего в данном случае не меняет. Этот параграф не был применен для других планет, таких как «там все было по-другому, и вы это знаете». Тихана более 60 лет состояла федерацией, поэтому там мы восстанавливали порядок и законность, как у нас говорят, не больше. Несчастные тиханцы. А сколько жизни будет стоить ваш план, Тераи? В 10 раз больше, чем наш. Может быть, я в этом не уверен. Вы не знаете эльдоратцев. ММБ никогда не согнет их мб и тем более киноитов. Они могут их только уничтожить. Но это не так просто. Я раздал им оружие. Африканец вскочил. Вы дали им наше оружие. Заодно это я должен вас немедленно арестовать. Почему же вы не арестовали тех, кто раздает оружие племени Умбуру и поклонникам бельбы Этого уже не поправишь. Я не мог оставить своих друзей беззащитными. На комбэ сел. Пальцы его забарабанили по столу. инстинктивно находя ритм забытых древних тамтамов.